Глава 27. Младший брат смерти. «Уходите! Лир, покажи им дорогу!» Даф бросилась вслед за приятелем Евы, чтобы задержать жрецов, на ходу вытаскивая клинок. На этот раз Лир не стал спорить и побежал к воротам башни, уводя остальных за собой. Дафна давно не чувствовала себя так устало. Дорога до Тиамптума отняла слишком много сил. но все равно она подняла меч над головой со всей яростью, что у нее осталось. Ради Ника, ради Ани, ради всех, кем она торожит. Она не видела лица жрецов под капюшонами, но видела их движения, угловатые и отточенные. Один взмах, и оконные рамы в соседних домах задребезжали. Град стеклянных осколков посыпался надав. Да и Тьянка пригнулась, подавшись вперед, сделав подсечку мечом. и ударила целящегося в нее тифонца по ногам. Ей удалось сбить того с ног, но другой тут же обратил на нее внимание и вскинул руку в перчатки, указавшую Дафне точно в грудь. Легкие сдавило, будто из них выкачали разом весь воздух. В мыслях помутнело. Краем глаза Дафна еще видела, как Анина мать и ее друг управляются сожрецами. Фарн, так его зовут. Ева со своим арбалетом а фарн одним взглядом посылает в противников камни и обломки что попадаются ему на пути на них двоих силы жрецов не действовали почему и все еще нечем дышать нечем давно пошатнулась упав на одно колено схватившись за горло ева попыталась позвать она но вырвался лишь сдавленный хрип перед глазами начинало темнеть хотя бы лир успел увести аню с ником Когда Дав уже не понимала, открывает ли она вообще еще рот в попытках сделать вдох или уже сдалась, раздался глухой удар. «Так значит, вы и есть те самые Аурион и Хеллхейт, о которых в мое время слагают легенды?» Жрец, напавший на Дафну, отлетел в сторону. И на его месте теперь стоял Фарн, протягивая до Итьянки руку. На его зеленом лице читались то ли усталость, то ли разочарование, то ли просто скука. «На удачу!» Добавил он и прицепил Давни на нагрудный карман рубашки маленькую брошку. Дав озадаченно посмотрела на Тифонца, затем на брошь в форме дракона. Жужжание в голове от того, что кто-то еще делал попытки залезть в ее мысли, тут же исчезло. Воздух вернулся в легкие. Легенды? – переспросила она, поднимаясь. У нас о вас пишут книги, кивнула запыхавшаяся Ева, появившись рядом. «Быстрей, там еще толпа на подходе, надо их увести подальше». Втроем они поспешили вдоль забора, окружавшего башни. Следом за ними погнались и оставшиеся жрецы. Ева забежала в какую-то пристройку, выбежала с другой стороны и скользнула в узенький переулок, ширины которого едва хватало, чтобы втиснуться одному. Дав пошла последней, поэтому не успела, когда перед ней из-за угла выскочил алый силуэт. В складках мантии у неприятеля блеснул кинжал давно не думала не сомневалась руки сами знали что делать клинок вошел вплоть врага с легкостью на миг дав даже испугалась этого ощущения давно она не испытывала его наверное со времен битвы с фаморами на которой погиб мунвард когда убиваешь одного осознаешь всю тяжесть совершенного преступления говорил как-то элиутерэй Но когда теряешь счет своим преступлением, они перестают казаться реальными. Никогда не теряй счет, Дафна. Никогда. Она потеряла. И он давно потерял. Тифонец рухнул на землю. А Даф так и осталась стоять. Меч в ее руках. Не дрожал. Когда она подняла глаза, то увидела следящих за ней Еву и Фарна. На их лицах Было удивление, опаска, замешательство, но не было страха. Они не осуждают, поняла, дав. Теперь больше похоже на те легенды, призналась Ева после паузы. Смерть не любит сомнений. Погоня за спиной все еще приближалась, и у Даитьянки не было времени думать над своими сомнениями. Она перепрыгнула через тело убитого, и все трое продолжили бежать. Сюда Фарн свернул. «Но там тупик!» — вспомнила Тав. «Вот именно. Ты бывала в Тиамтуме прежде?» «Один раз. Я видела ваш ритуал жертвоприношения богам однажды». «О, не сомневаюсь!» Фарн как-то двусмысленно усмехнулся. «Тогда ты должна знать, что мы, тифонцы, можем создать иллюзию не только своей внешности, но и того, что вокруг». Они оказались во внутреннем дворике. С одной стороны тянулся длинный одноэтажный дом без дверей и окон. С двух других – высоченный забор, через который даже при всей итальянской силе и ловкости невозможно перемахнуть. Фарн взмахнул рукой, и у самого входа во двор появилась едва заметная, мерцающая, как клубящийся дым, стена. давно потянулась было к ней рукой, но Ева покачала головой. Жрецы, прибежав следом, остановились прямо напротив миража. Оглядевшись по сторонам, переглянулись, а затем побежали дальше по переулку. «Они нас не видят?» — прошептала Дав. «Нет». Фарн прошел прямо сквозь туманную стену, и та растворилась. «И все наши страшные кровопролитные ритуалы созданы лишь для того, чтобы отпугнуть посторонних. Согласись, не хочется, чтобы какие-то дилетанты лезли в твою работу». Оторвавшись от погони, Они отправились обратно к башням. «Наши ритуалы больше похожи на медитацию», — продолжал Фарн. «Как вы, да и тияне, строите свои сновидения, так и мои предки общались с народом Лара в состоянии своего рода глубокого сна. Представь ступеньки, по которым ты взбираешься мысленно, будто переходишь в другой, нематериальный мир, и говоришь богам, зачем тебе нужна помощь. А уж они решают». «Помогать тебе или нет?» «И что же вы попросили, что Лары так разозлились на всех?» — поинтересовалась Дафна. «Не знаю. Из книг по истории знаю лишь только, что они не отвечали на наши просьбу. До тех пор, как вы...» Он посмотрел на нее. «Нашли книгу судеб. Ты мне скажи». Проходя мимо, Даф снова посмотрела на убитого ею жреца. Огромная лужа крови обрамляла теперь его тело. отражая отблески света. «Ты мне скажи». «Мы достойны друг друга, Лир», подумала Дафна. «Не об этом ли ты всегда мечтал?» Лир выдернул клинок из впадины между шеей и плечом и оттолкнул от себя жреца, наблюдая, как тот катится вниз по ступеням к телам двух уже мертвых тифонцев. «Даже для меня слишком много крови». Подумал Хелхайд с сожалением, но промолчал. Развернувшись, он поймал на себе взгляд Ника, холодный и осуждающий. Но брат Дав тоже ничего не сказал и молча двинулся за Лиром наверх. С Аней и Ником они добрались до центральной башни, которая состояла из закручивающихся по спирали ступенек и пространства с разрушенным фонтаном в середине. На третьем этаже Лир убил четверых жрецов, забежавших внутрь, Следом за ними. На седьмом — двоих. И вот еще троих — на девятом. И это было почти что приятно, — подумал теперь Лир, стирая фиолетовую кровь с лезвия. Естественно. Может, поэтому и Ивейн выбрала его? За то, что он никогда не отступает от своего? За то, что уверен в своих решениях? Потому что знала, что Лир всегда сделает то, что правильно — даже если другим это кажется несправедливым. За то, что спасет мир, даже если сначала придется тот уничтожить». «Возвращаются!» — сообщила Аня, выглядывая в узкое окошко сбоку. Через секунду дверь внизу скрипнула, и три тени скользнули на лестницу. Белые волосы Дафны выдавали ее даже в полумраке. Хеллхейд поднял голову, рассчитывая время. Всего несколько пролетов до вершины. а судя по фигурам, снующим наверху, жрецов их еще ждет не меньше десятка. Ник не будет доволен горе трупов, хотя Аня вроде бы понимала или, по крайней мере, не пялилась так осуждающе. И это после того, как я признался, что чуть ее не убил. Еще кое-что беспокоило Лира. Жрецы, они ничего не говорили, лишь нападали. Смерен хотя бы как-то объяснял свои поступки, а эти тени в красном... будто следовали бездумно за чьим-то приказом. И только сейчас Лир осознал, что ни один из жрецов по-настоящему не пытался убить его. Остальных – да, но не От чего? Те хотели, чтобы он сбежал из Тиамптума? Вряд ли. Пять силуэтов отделились от остальных наверху и начали спускаться. Сюда махнул Лир на закоулок между стеной и лестницей. Нужно проверить одну теорию. Дав, Ева и Фарн заскочили за поворот как раз за секунду до того, как процессия появилась на их лестничном пролете. Пришлось потесниться, и локоть Ани уперся Лиру со спины в ребра, а Давна оказалась прижата к его груди, их лица в считанных сантиметрах друг от друга. Дав демонстративно отвернулась от То Тоже времени не теряла, — хотел сказать Лир, заметив на подбородке у Даф следы фиолетовой крови. Взгляд Дейтьянки был взбудораженным, если не диким, боевой взгляд. Она тяжело дышала и от нее веяло жаром, от которого Лира бросала в дрожь. Лир ничего не сказал, ничего не сделал, заставил себя тоже отвернуться и посмотреть на лестницу. Как и он думал, жрецы прошли мимо, спокойно и чинно, не поворачивая голов в их сторону, не преследуя, а затем остановились у начала ступенек, закородив проход. — Что они делают? — едва слышно спросила Аня, выгибая шею, чтобы увидеть. — Ничего, — отозвался Ник. — Просто стоят. — Не нападают? — Даже не собираются. Лир закрыл глаза, сделал медленный вдох. — Не нападают, не собираются, не отрезают путь к отступлению. — Зачем? Если Лиру с друзьями надо наверх вперед. Им не нужно обратно? Или нужно? Сколько еще жрецов осталось в городе и сколько из них соберутся у ворот, пока Хел Хейд будет разбираться с этой пятеркой? И как именно Лары должны прийти в наши измерения, продолжал Ник. Их пригласят, скажут, когда прийти, они уже ждут. В моих легендах об этом ни слова, сказала Ева. «В моих тоже», — отозвалась Дав. «То есть, правильно ли я понимаю, — Ник нахмурил лоб, — что мы не можем остановить все войны и предотвратить уничтожение всего мира, пока Лары помогают всем по очереди. Но не знаем и как остановить самих Ларов, так? И прямо сейчас мы понятия не имеем, мешаем ли мы им, тем, что бежим от жрецов, или наоборот, делаем им одолжение, потому что эти чертовы боги, Рассказали каждому из нас разные версии правды. — Вроде того. Лир открыл глаза. Дав тут же сделала вид, что смотрит на стену за его ухом. — Но ты, Лир. Ник перевел недовольный взгляд на него. Им помогаешь точно. Хотя и не знаешь, как именно. — Теоретически знаю. Защищая Аню. — Тогда все дело во мне? — шепнула та за спиной. «Нужно меня убить?» «Я не могу тебя убить. Уже пробовал. Забыла?» «Но я могу», — предложил Фарн. «Ну, только попробуй», — прошипели Ник с Евой в унисон. Это звучало почти что забавно. Еще пятеро жрецов спустились по лестнице. Они остановились у противоположных ворот, опять не обратив на прячущихся никакого внимания. Лир мысленно выругался. Он начинал сомневаться, что Лары вообще замешаны в сегодняшнем мероприятии. Ник сказал, что Табити хотела убить его. Так? Но если бы жрецы считали Аню и Ника воплощениями богов, то не позволили бы ей. Ловушка! Кричали все инстинкты Хелхейта. Но для кого? Но для кого? Он не понимал и поэтому продолжал слепо в нее заходить и вести за собой друзей. Как сбежать из вольера, если не знаешь, под каким кустом волки? — А тот факт, что мы встретились, будущее и прошлое в одном месте, уже не меняет ход всей истории? — предположила Ева. — Оглянись, — Фарн покачал головой. — Ты видишь какие-нибудь изменения? Могу поспорить, Лары переписали все наши учебники по истории на свой лад, чтобы мы с тобой оказались в этом месте и в это время и встретили твою дочь. Ничего мы не поменяли. а прошли точно по протоптанному пути. Но это не мой путь. Вдруг понял Лир с ужасом. Мой закончился со смертью Мунварда, только если... Оставайтесь здесь. Растолкав всех, он метнулся наверх. Сердце запульсировало в висках, когда по три ступеньки разом замелькали под ногами. Нет, не может быть. Он ошибся? Ошибся! только если смерть Мунварда не положила начало новой истории. Это уже не путь Мунварда, но зато путь Хелхейта, а значит, и Вейн нарочно дала Лиру эту жизнь. Она не собиралась наказывать Тера, награждая его телом врага, нет. Ей просто нужен был тот, кто займет свободное место, кто будет знать всю историю от и до. Лир. Да спешила за ним следом. «Что ты?» «Кто убьет того, кто был убит раньше?» Лир замер посреди лестницы, не добежав до самого верха всего два пролета. Под куполом башни висел огромный кристалл, похожий на алмаз сотни граней. Из него-то и лился мертвенно-синий свет, разбрасывающий всюду клочки бледных лучей, освещая лицо того, кто спускался теперь Лир навстречу. — И ты поймешь, когда увидишь своего брата, он скоро вернется. Перед Лиром стоял его брат. — Медред? — Лир отшатнулся. Выбежавшись, задав на лестницу Ани, даже показалось, клинок в руках Хэлхейта на миг задрожал. — Кто такой Медред? — шепнул Ник, появившись следом. У Ани перехватило дыхание, когда она увидела человека, спускающегося к ним. Он был очень похож на Лира. Те же мощные плечи, черные волосы и дьявольски ядовитая усмешка. Только его кожа была неестественно бледной, а зрачки почти что бесцветные. И вокруг его тела клубились тени, пожирая весь свет, какой попадался на пути. Будто медред! Рассекал пространство, вышагивая прямо из тьмы. «Его брат!» — отозвалась Дафна еле слышно. «Но его брат мертв!» Аня знала лишь об одном брате Лира — убитом еще до его рождения. Убитом Харауном, который обвинил во всем Дейтьян и тем самым убедил Крейна напасть на Суталу. Но как тот может быть здесь сейчас, «Спустя столько лет!» «Ты не похож на того, кто рад встрече, братец!» С издевкой произнес Медред. Его голос рокотал так, будто доносился из бездны. «Удивлен?» «Ты умер!» Пальцы Лира, слишком сильно сжимающие рукоятку меча, побелели. «И я мертв до сих пор, разве не видишь?» — Мне казалось, ты-то уж сразу поймешь. Медрец сделал еще шаг Лиру навстречу, и тени, как накидка, последовали за ним, стелясь по ступеням у его ног. Лир сделал шаг назад, оказавшись спиной почти вплотную к Ане, Нику и Дав. Ане хотелось сбежать, но она застыла, парализованная изумлением и страхом. Жрецы наверху и внизу больше не перемещались, лишь смирно стояли точно ожидая приказа они служат не ларом поняла аня и пожалела что поняла а медреду вот кому они подчинялись вот кого пробудили случайно из мира в мертвых вместо богов она мысленно потянулась к брату лира пытаясь уловить его мысли его мотивы желания хоть что то но нашла лишь пустоту. Ничего. Словно никого там и не было. Словно с Хелхейтом разговаривал призрак. «Бегите! Бегите!» раздался в голове голос Лира, когда Аня мимоходом задела его сознание. «Вы ему не нужны. Ему нужен я!» «Но ведь его убил не ты!» возразила Аня. «Нет, но умер он из-за меня!» «Откуда ты знаешь, что ты и есть, Тер? «Мертвые знают все, Ластер!» «Только не говори, что боишься, Лир!» Медред театрально развел руками. «Мы же одна семья!» «Моя семья! Рядом со мной!» Лир выставил меч, готовый обороняться. «Твоя семья! Тебя похоронила!» Эта фраза явно не понравилась Медреду, потому что он сжал кулаки, и в его руках материализовались два длинных черных клинка. Аня, наконец, вспомнила, как двигаться, и вместе с Ником и Дав попятилась вниз. — Ты марионетка, братец. Знаешь об этом? — продолжал Медрэд. — Заключил сделку с Ивейн, чтобы... Что именно? Служить ей всю свою жизнь? Бегать, как пес на привязи и выполнять указы? «О, убей этого, убей того, а этого не убивай!» Аня готова была поклясться. Он посмотрел на нее. «Этот нужен, чтобы игра продолжалась!» Без предупреждения он взмахнул одним мечом, целясь Лиру в предплечье. Лир отскочил и подставил бок, но врезался в перила, потеряв баланс, и едва успел отразить новый удар. Дав вскрикнула и почти бросилась на помощь. не успела. Медрет взмахнул другим клинком, и Аня почувствовала, что жрецы уже стоят у нее за спиной. Дафне пришлось обороняться самой. Никто же достал кинжал, что стащил у Табити. У Ани же не было ничего, кроме собственных ногтей и смекалки. Она юркнула обратно в укрытие, где они до этого прятались. К своему удивлению, обнаружив, что мамы и Фарна там уже нет. А когда преследовавший ее Тифонец забежал следом, выскочила из темноты и дернула его за подол мантии, надеясь сбить с ног. Враг попытался вывернуться, но запутался. Потерял равновесие и... Выпал из окна, находившегося в углу закоулка. Аня остолбенела. Снаружи послышался вопль, а затем жесткий удар. И все стихло. Боясь увидеть результат своих действий, Аня медленно подкралась к окну. Неестественно, изогнув руки и ноги, Тифонец лежал на земле. «Я убила его!» — только и смогла сказать себе Аня. Эта мысль звучала странно в ее голове, точно совсем не соответствовала реальности. «Убила? Но ведь она ничего не сделала. На ее руках нет крови, она лишь защищалась». Она весь день наблюдала, как Лир отнимает жизни жрецов и совсем не осуждала, в отличие от Ника, ведь Хеллхэт делал это ради их спасения. А сейчас... Я убила его. Аня осознала, что никогда раньше этого не делала. Лир убивал, Дав убивала. Ник убивал и раскаивался, и винил себя, и ненавидел. И Аня не понимала, почему. Наконец, поняла. Отнять чью-то жизнь вовсе не то же самое, что видеть, как чью-то жизнь отнимают. Не то же самое, что знать, как легко эту жизнь отнять. Возможно, землянка еще долго над этим задумалась бы, если бы не услышала на лестнице звук сыплющихся с высоты камней. Она поспешила обратно и показалась из-за угла в тот самый момент, когда ступеньки наверху начали рушиться. Часть лестницы, ведущая вниз, уже отсутствовала, а на уцелевшем островке стояли дав с ником Ева, которая выпускала снотворные стрелы в оставшихся внизу шрецов. На самой вершине башни находился фарн. У него на лбу блестел пот. Тифонец жестикулировал руками, обрушивал одну ступеньку за другой, пока не добрался до сражающихся Лира и Медреда. Мрак, тянущийся от плаща старшего брата Лира, теперь обволакивал их обоих, так что сложно было разобрать, кто побеждает в дуэли. «Вся вина на тебе, Мунвард!» — рокотал потусторонний голос Медреда, разносясь эхом по башне. «Мунвард придумал несуществующую войну!» из-за которой тифонцы использовали мой народ в качестве расходного материала, войну, из-за которой мой отец повел Фоморов на смерть, из-за которой убили меня. Ты отнял у меня все. Ты всех убил. Я пытался защитить свой народ, тех, кого люблю. Слова Лира тонули в звоне скрещивающихся клинков. «Ах, так ты возомнил, что умеешь любить?» Возомнил, что можешь занять мое место? Носить мою корону? Приказывать моим людям? Решил, что достоин того, чтобы мои родители называли сыном тебя? — Он убьет, Лира, — простонала Дав. — Нет, — покачала головы Аня. — Он не может. Лир ведь сказал, что никто не может его убить, пока я жива. Это часть его сделки с Ларами». «Никто из смертных не может его убить», – заметил Ник мысленно, чтобы Дафна не слышала, – «но бессмертные уже не часть сделки». На руке Лира замерцал шрам, и его клинок полыхнул, будто от удара молнии. Хеллхейд решил прибегнуть к последнему козырю, что был в его арсенале. Аня видела, как, стиснув зубы, Лир напирает мечом на Медреда. толкая его к краю обвалившейся лестницы. Свет клинка пронзал тени насквозь, но те тут же сгущались обратно, делая Медреда неуязвимым. «Еще одна ступенька», — подумала Аня, переведя взгляд на Фарна. «Интересно, он ее слышал?» «Похоже, слышал. Или сам догадался, потому что по каменному блоку под ногами Медреда побежала трещина». Лир сделал новый выпад — но его брат отклонился и занес один из своих мечей над головой, а вторым нанес удар сбоку. Едва успев парировать, Лир присел и со всей силой ударил рукояткой своего все еще скрещивающегося клинка по ступенькам. Трещина поползла дальше. Край откололся. Медрет оступился, и Ани показалось, он уже проиграл. «Вот же он падает! Он летит вниз!» Но мрак не рассеялся. Вместо этого стал гуще, обвивая Лира по рукам и ногам. «Лир!» — закричала Дав и бросилась к нему. Лир не принял протянутую ему руку Дафны, а вместо этого, наоборот, отстранился, чтобы черный морок не поглотил и ее. «Лир!» — он встретился взглядом с Ани всего на долю секунды. Такого страха в его глазах. она не видела никогда. Тьма поглотила его полностью, и Хейт сорвался в пропасть. — Лир, нет, — визжала Дафна. Ник подбежал к перилам, свесив голову вниз, и увидел, как черный сгусток летит к земле. Ни Медреда, ни Лира он не видел. — Лир, — Ник мысленно прикоснулся к темноте, — осторожно, Боясь, что почувствует там то же самое, что чувствовал, когда погиб Смерон, ту всепоглощающую, утягивающую за собой бездну. Но вместо этого не нашел ничего. Совсем. Пустота. Лир, бегите! Мысленно туман начал рассеиваться, и Ник разглядел две фигуры. Лир теперь пытался встать на ноги, но его колени дрожали, будто их кто-то держал. Медред же стоял, опустив голову и говоря что-то Лиру. Оба черных клинка указывали Хелхейту младшему в грудь. «Бежать? Он прикончит тебя!» «Разве не этого я достоин, по твоему мнению?» Шутка проскальзывала в словах Лира, но Ник знал, что тому было совсем не до смеха. «Вот именно, это мое мнение!» Ник огляделся, «Ища, как спуститься, я могу думать, что ты негодяй, а ты так думать о себе не имеешь права, потому что я еще думаю… Нет, знаю, ты лучше, чем пытаешься выставить себя перед всеми». Зажмурившись, чтобы не смотреть, как высоко может упасть, Ник прижался к стене. До следующего отрезка уцелевшей лестницы было не меньше трех метров, и на месте обвалившихся ступенек из стены торчали лишь короткие куски камня. Ник поставил ногу на первый выступ, набрал побольше воздуха в легкие и боком начал двигаться вниз. «Ты заключил плохую сделку, Монвард!» – доносился снизу голос Медреда. «Я спускаюсь, Лир! Вот раз в жизни ты можешь остаться в стороне и не бороться за справедливость? Нет!» «И даже Ивейн теперь тебя не спасет!» «Он слишком много болтает!» – заметила Аня. и не смотрит по сторонам. «Ник, если ты зайдешь сзади, то застанешь его врасплох!» Ник открыл глаза. «Ты даже не собираешься меня отговаривать?» — удивился он. «Отговаривать? Я за душу этого мертвеца братца собственными руками, если Дав не откусит мне руку первая и не кинется вниз! Торопись!» Ник бесшумно спрыгнул на землю и, держась в тени, побежал к Медреду. От фонтана в центре остались лишь обломки. Неизвестно, как Хеллхейты умудрились упасть с такой высоты и выжить. Может, клубящийся вокруг Медредом мрак смягчил падение? — Мне придется его убить, — пронеслось в мыслях Ника, и он крепче сжал свой кинжал. — Я могу его убить. Это не будет ошибкой. Это правильно. Он уже был в паре метров от цели, когда дорога ему преградили пятеро жрецов. Черт, Ева их лишь оглушила. Но сначала мне придется убить их, а вот и еще один герой. Медред обернулся, дав понять, что отлично знает о присутствии Ника. Его белесы и почти прозрачные зрачки пробрали до Итьянина, до гостей, который никак не может решить, имеет ли право отнять чужую жизнь. Ник застыл, не зная, что делать. Ему не одолеть пятерых жрецов разом и теперь уже не напасть неожиданно. И в его теле не так много энергии, как у Фарна. Он не сможет даже выбить клинка из рук Медреда силой мысли, если бы только можно было сломить волю жрецов и приказать им напасть на самого Медреда. — Я с тобой, — отозвалась Аня, и ее теплая, как весенние лучи, жизненная сила наполнила Нику грудь. И Фарн нам поможет. Вместе должно получиться. Другого выхода нет. Ник сконцентрировался и направил мысленный взор на жрецов. Тени, зажимавшие Лира в тиски, расползались по залу, обращая весь свет в лучи мрака, мешая разглядеть врагов. У Ника начали дрожать пальцы от напряжения, но он продолжал натиск. Медред растянул мертвенно-бледные губы в усмешке. Наблюдая за усилиями Ника. «На самом деле решиться просто!» Он опять перевел взгляд на Лира. «Скажи-ка мне, братец, Сколько невинных убил ты?» «Невинных среди нас не осталось!» Прошипел тот. «О, отличный ответ! Какой и полагается дать убийце!» И в этот момент... Ник ощутил кое-что еще. Точно тонкие струйки энергии, как нити, тянулись от Медреда не только к Лиру, но и к этим жрецам. Он не просто командует, он управляет тифонцами. Осенила Ника, как бездушными марионетками. Невозможно сломить силу воли, когда ее вовсе нет. Значит, Медред где-то черпает энергию. «Значит, там не пустота!» Ник потянулся мыслями дальше. Самое сердце вьющегося за спиной Медреда черного дыма и нащупал нечто, похожее на воронку, беспросветную и бесконечную. Бездна, в которой пропал Смеррон. «Но кто сказал, что убийцей быть плохо?» продолжал Медред. Разве ты тоже не считаешь это милосердием, Лир? За все те ошибки, что совершил, ты чувствуешь жуткую вину. От такой не избавиться самому. Хоть иногда забываешь о ней? Нет. Вот видишь, я лишь хочу избавить тебя от будущих ошибок. Только сильнейший может нести бремя палача. «Может, ты не сильнейший братец?» Нику казалось, в бездне он утонет, исчезнет и не найдет дорогу обратно. Но если Медред оттуда берет силы, только оттуда можно эти силы у него и отнять, отправить обратно в мир мертвых. Ник мысленно сделал шаг. «Говорил, что сумеешь обратить весь мир в прах, лир, но не льстил ли ты себе?» «Ты ничего не знаешь о прахе, не знаешь о демонах, что обитают во тьме!» «Еще шаг!» Сознание Ника обволокла дымка. Что-то темное и неизвестное кралось по его рукам и ногам, забираясь под саму кожу. Еще шажок. нашел. Одна мысль, сгусток гнева, из которого состоял Медред. Ник будто очутился в его голове, почувствовав, как руки сжимают меч, указывающий на Лира. Одно желание сжигает изнутри. «Месть! Месть! Месть!» Ник схватился за это желание, силясь разорвать в клочья. Еще немного! еще чуть-чуть!» «Может, ты одурачил смерть, братец?» Медрет засмеялся прямо в мыслях у Ника. «А твой дружок думает, что сейчас одурачит меня? Но все мы знаем, что победитель всегда один. Смерть!» Сверху донёсся вопль. «Аня! Дафна!» Ник почувствовал, как руками дреда поворачивает клинок и наклоняется, как черное лезвие послушно идет вперед, как металл входит в живую плоть. Тьма. Аня сфокусировалась на Нике, передавая ему все свои силы. Это было легко, как веющий над океаном бриз. И сначала все шло отлично. Ник понял, как обезвредить жрецов. Нашел слабость Медреда. Но потом его мысли вдруг стали вязкими и начали растворяться, ускользать от Ани. И чем сильнее она старалась, тем больше ее старания походили на попытки поймать тот самый ветер. А потом что-то пронзило сознание Ника. Что-то острое, холодное и металлическое, как... Лир! Аня открыла глаза, когда Дафна закричала. Да рухнула на пол, будто ее кто-то сбил с ног. Багряный цвет окрасил ее рубашку. «Кровь! Кровь! Даф!» Аня кинулась к ней. «Что случилось?» Дафна тряслась, зажимая рану. Кровь размазывалась по ее рукам и текла по пальцам. Дав, будто бы пыталась что-то выговорить, но лишь стонала и дрожала, корчась от боли, а кровь все продолжала хлестать. Давна Аня упала рядом с ней на колени. Страх сдавил легкие. Что происходит? Лир выдавила едва слышно та. Дыши, дыши. К ним подбежала Ева. Аня, в нее кто-то попал? Это был первый раз, когда мама назвала Аню по имени, назвала по родному, как дочь, первый раз, когда Аня была так близко к тому, чтобы быть просто дочкой, просто девчонкой, которая ничего не обязана решать, которой полагается доверить все проблемы родителям. Ведь они теперь у нее есть. Ну да, Вранина, я не знаю. Слезы потекли по Аниным щекам. Истерика вот-вот возьмет вверх. Она не понимала, что с Лиром, не понимала, выбрался ли Ник из тумана, не понимала, что случилось с Дав и как той помочь. Может, Медрет уже победил? Может, они уже все мертвы, только не подозревают об этом? — Лир, — опять прошептала Дав, схватив Аню за руку. Боль и отчаяние блестели в голубых глазах Дейтьянки. — Он умирает. Ладонь Дафны была мокрой от крови и горячей, как языки пламени. Аня машинально дернулась, но Дейтьянка сжимала крепко. «Лир умирает?» Аня уставилась на их слипшиеся пальцы и увидела, что на коже у Даф что-то светится. «Анатья!» «Ну, конечно же! Ведь они с Лиром связаны! Все, что чувствует Лир, чувствует Дав. Но когда...» Аня обхватила ладонь Дафны двумя руками, мысленно передавая подруге свои жизненные силы. Глоток за глотком. Совсем мало осталось, но хватит, чтобы вылечить Дав. Вот почему Лары нас прокляли! — бормотала Дейтьянка. — Медред! Их! Обманул! Люди! Их! Обманули! Ничего не выходило. Кровь продолжала литься на пол. У Ани начинала кружиться голова от усталости, но живот Дафны не заживал, и энергия словно улетучивалась в никуда. «Это бесполезно», — Фарн склонился над ними. «Аня, если ранен Хел Хейт, лечить нужно его». «Точно!» Как Аня сразу не поняла? Этот удар в мыслях Ника. Он ощутил, как Медред пронзил мечом Лира. Но я не могу отпустить. Аня посмотрела на Дафну. У той начинали синить губы. А Урион не умрет, пока дышит Лир. С твердым тоном Фарна сложно было спорить. Найди его. Меня он в свои мысли не допустит. Отпустив руку Дав, Аня закрыла глаза. Лир помнил эту боль. Это чувство. Ледяное лезвие, пронзающее насквозь. Пронзающая до самой души. Горячая кровь, обжигающая, струящаяся по клинку, покидающая тело. Твои поступки станут твоей судьбой. Лир принял это чувство почти что с радостью, как встречают давнего друга. Он ведь и так дышал воздухом дольше, чем положено людям. Пришло время признать поражение. «Лир!» «Нет, но ведь он только начал жить, еще не исправил ошибки, не попросил прощения, не защитил родных. Тер обещал Ивейн всех спасти, отомстить, обещал, что Дафна не будет плакать». «Лир!» Хеллхейд привык, что весь мир, все проблемы, все у него под контролем. Даже страх и печаль он умудрялся укротить, над болью смеялся, а со смертью дружил. — Лир… — Нет, не сегодня. Он не может сейчас умереть. Распахнув глаза, Лир понял, что клинок Медреда его уже не пронзает, хотя по-прежнему с ним. Рана горит изнутри, легкий жжет от крови. Почему Хеллхэд до сих пор жив? Он слышал крики. И шум, и видел тьму, вздымающуюся перед глазами. «Ник?» Лир не доверял своему зрению. «Ник и Медред! Они сражались!» Хеллхэт был уверен. Только мечей у них не было. Их оружием стала... Тьма? «Ник проиграет», — понял Лир. «Я всех погубил!» «Еще нет!» «Раз до сих пор дышишь, Халхейт? Слова будто окатили его ведром ледяной воды, окончательно приведя в чувство, он и правда до сих пор жив. «И Вейн?» «Еще одна попытка!» Последовала усталая грустная усмешка. «Аня, поднимайся и завершай начатое!» Медред и Ник стояли на другом конце зала, как черная туча Вокруг них кружил туман, то скрывая, то обнажая перед Лиром два их силуэта. Медрэд смеялся. Ник корчился и вот-вот готов был упасть. «Я не могу», – прошептал Лир. Он не чувствовал рук и ног. Он вообще ничего не чувствовал, кроме жара, разъедающего изнутри и крови, стекающей по мундиру. «Я не для того столько прошла, чтобы сейчас проиграть». Анина сознание кипело от злости. «Если ты сейчас не поднимешься, Давна умрет. Мы все умрем. И клянусь пекельным остеротом, Лир, мне плевать среди живых или мертвых, но я отыщу тебя и заставлю вечно вспоминать этот день». То ли Анина злость стала причиной, то ли в ее хрупком теле и впрямь нашлось столько сил, но Лир ощутил, как холод и жар отступают. Он сделал вдох, выдох, голова перестала кружиться. Лир попытался встать, оперся на локоть и приподнялся, но тут же завыл, снова рухнув обратно. Рана никуда не исчезла, хотя кровь и перестала из нее литься. «Мне нужно больше!» – простонал Лир. «Больше сил! У меня нет больше!» Анины мысли задрожали, как готовые разлететься на осколки стекло. Хеллхэйд чувствовал, как она сползает спиной по стене. Но нужно больше! Прикусив губу, чтобы не закричать, он протянул руку и сомкнул пальцы вокруг рукояти, валявшегося рядом меча. Меча Медреда, на котором еще блестела кровь Лира. Неужели Ник сумел вынуть клинок из тела Лира, Одной силой мысли. Где он взял столько сил? Меч оказался слишком тяжелым для дрожащей руки. Нужно больше, Аня. Где я возьму больше? А где ты брала силы раньше? Вспомни, когда всмеялась над твоими шутками по дороге в Пайтите. Как Ник целовал тебя под палящим солнцем в забвеннике. Вспомни отчаяние Тейна, когда у него на глазах умер нагал. Вспомни улыбку Амарилис, когда та погибла, защищая тебя. Не могу, Лир. Вспомни, как ненавидела меня, когда я убил тутифонку. Вспомни, как хотела меня убить, когда думала, что твой отец мертв. Аня, прошу, вспомни, как спасла мне жизнь, когда Дав еще не знала, кто я. Вспомни, что только благодаря тебе я жив до сих пор. Вспышка внутри у Лира или вокруг него, или сразу повсюду. Но боль внезапно исчезла, и мышцы перестали дрожать, а затем мир рассыпался на миллионы осколков. не казалось, ее сердце замерзает. Ей не хотелось дышать. Дышать больно, страшно и так грустно. Она догадывалась, что умирает. Была готова к смерти. Давно уже не мечтала о жизни долго и счастливо. Ведь убийцы, как она, не живут счастливо, а в долгой жизни слишком много сожалений. Что-то вспыхнуло перед глазами. Может, умереть ради того, кого любишь, не худший конец истории. Может, умереть вместе с тем, кого любишь, хороший конец. Может, осколки кристалла сияют так ярко, потому что Дафне больше не холодно. Ник слышал, как кричит Дафна, чувствовал, как теряет сознание Аня и ощущал, как умирает Лир. Однако перед собой видел лишь Медреда, его мертвенно-бледное лицо с гримасой усмешки и обволакивающий их двоих, как ночное марево мрак. Ник чувствовал, как эта черная энергия въедается ему в кожу, заменяя все его эмоции на холод и гнев. — А ты сильнее, чем кажешься на первый взгляд! Медред наклонил голову и в грудь Ника Вонзилась невидимая стрела. Вонзилась и прошла насквозь, оставив горечь и отчаяние после себя. — Мне это даже нравится. Но Ник должен за всех отомстить, ведь кроме него больше некому. Но тьмы слишком много, у Ника недостаточно сил, а если он использует эту тьму, то потеряется сам. «Мы могли бы объединиться», — продолжал Медред. «Стрела! Стрела! И стрела! И стрела!» «Живые натворили слишком много ошибок. А единственный способ указать на изъян — сделать изъяном каждого». «Ты предлагаешь мне уничтожить собственный мир?» Стиснув зубы, Ник отразил один удар. но пропустил два других. «Не уничтожить, нет, что ты! Сделать лучше! Усовершенствовать!» Новая стрела прошла Нику прямо сквозь сердце. Сердце пропустило удар. Ник упал на колени. «Но если я не использую тьму, то не смогу отомстить!» Ане хотелось плакать, хотелось смеяться, хотелось умереть и хотелось жить. Внезапно всего стало слишком много. Эмоций, воздуха, крови, света вокруг, тьмы вокруг. Она снова стояла перед той дверью, которую не хотела открыть ей и и видела испуганную девчонку в том отражении. «Я слышу голоса звезд, ощущая каждую клетку огромного мира. Точно я!» Его часть в ушах звенела. Аня понимала, что кричит, но слышала свой голос со стороны, будто это хрупкое, дрожащее тело принадлежало не ей. Однако этот мир принадлежит ей. Никто не смеет отнимать у Ани то, что ей дорого. Никто не смеет решать ее судьбу за нее. И любой, кто нарушит правила, пожалеет. Кристалл, висевший под потолком, взорвался и разлетелся на сотни мелких осколков, каждый из которых замерцал, летя вниз и расстекая темноту, как звезды в ночи. Лир поднял клинок, всем телом ощущая, как высвободившаяся из кристалла энергия заставляет воздух вибрировать. — У Ани получилось. Она нашла силы. — Впервые в жизни я благодарен богам, — подумал Хелл Хейт. и чуть не рассмеялся, а потом увидел Ника, упавшего на колени. Рано благодарить богов! Перепрыгивая через обломки фонтана, забыв о боли и страхах, Лир кинулся на помощь. Сквозь серую пелену он видел Медреда. Брат что-то говорил, и каждое его новое слово ударяло Ника в грудь невидимой волной. — Ник! — Лир взмахнул мечом, пытаясь рассечь черный вихрь, окружавший двоих. Но тот тут же собирался обратно, не позволяя пройти. «Ник!» — унося голос Лира с собой. Хеллхейд рубанул клинком снова и снова, безрезультатно. «Да будут прокляты эти Лары и все их измерения!» Ник задыхался, по его рукам, как вены бежали черные змейки, стремясь в сторону сердца, а тьма за спиной брата становилась лишь гуще. Как, черт возьми, он вошел в мир живых? Если бы только этот ураган остановился на миг, Лир бы достал мечом Медреда и отправил брата обратно в мир мертвых. Ник больше ничего не чувствовал, ничего не слышал и ничего не видел, кроме затмевающей все его мысли тьмы. Ему хотелось сбежать из собственного тела. Он потерялся, потерялся! «И вокруг только мрак, мрак, мрак!» «Ощущаешь, Ник?» Звучал голос Медреда в его голове. «Как сердце медленно обращается в камень. Почему же ты сопротивляешься? Это не проклятие, а дар! Сколько возможностей дает смерть! И кто сказал, что умерев, ты должен уйти бесследно!» Кто сказал, что этот мир должен принадлежать живым? Ник искал выход из бездны, но выхода не было. Он хотел бежать, но не чувствовал ног. Хотел кричать, но не помнил, как разговаривать. Мрак забирался в душу, отнимал одно за другим светлые воспоминания Ника и заменял на одиночество и темноту. Чем больше он сопротивлялся, тем больше проигрывал. тем больше забывал, кем он был и кем должен быть. Добро и зло — это лишь еще одно правило, придуманное людьми. Вспомни, Ник, сколько раз ты нарушал правила и как часто в такие моменты чувствовал удовлетворение. Всегда, — подумал Ник, — и сдался. Тьма поглотила его. «Нет, нет!» – закричал Медред, но тьма уже покинула его сердце. Он больше ее не контролировал. «Нет!» Он так долго к этому шел, так долго собирал мрак по крупицам, скитался, ненавидел и гнил, и наблюдал, как смеются живые, умолял и не мог до них дотянуться. Только он может управлять этой силой, только ему подвластна смерть. Только он знает, как больно быть мертвым.